Другим отличием коллегии от приказов был совещательный порядок ведения дел. Такой порядок не был чуштой старой приказной администрации. По увлажению судьи или начальники приказов должны были решать дела вместе с товарищами и старшими дьяками. Но приказная коллегиальность не была точно регулирована и заглохла под давлением сильных начальников. Пётр проводивший этот порядок в Министерской консилии, в Уездном и Губернском управлении, а потом в Сенате, хотел прочно установить его во всех центральных учреждениях. Абсолютная власть нуждается в Совете, заменяющем ей закон. «Все лучшее устроение через Советы бывает», – гласит воинский устав Петра. «Одному лицу легче скрыть беззаконие, чем многим товарищам. Кто-нибудь довыдаст да Присутствие коллегии составлялось из 11 членов, президента, вице-президента, четырех советников и четырех ассессоров, к которым прибавлялся еще один советник или ассессор из иностранцев. Из двух секретарей коллежской канцелярии один также назначался из иностранцев. Дела решались по большинству голосов присутствия, а для доклада присутствию распределялись между советниками и ассессорами из коих каждый заведовал, и соответственной частью канцелярии, образуя во главе ее особое отделение или департамент коллеги Введение иноземцев в состав коллегии имело целью поставить опытных руководителей рядом с русскими новичками. С этой же целью Петр к русскому президенту обыкновенно назначал вице-президентом иноземца. Так в военной коллегии при президенте князя Меньшкове вице-президент генерал Вейде. В камер коллегии президент князь Дмитрий Голицын, вице-президент ревельский ландрат барон Нирот Только во главе горно-мануфактурной коллегии встречаем двух иностранцев, ученого-артиллериста Брюса и упомянутого Любераса. Указ 1717 года устанавливал порядок, как назначенным президентом сочинять свои коллег, составлять их присутствие. На места советников и ассесоров они сами подбирали по два или по три кандидата, только не из своих сродников и собственных креатур. По этим кандидатским спискам собрание всех коллег баллотировало на замещаемые должности. Так, повторю, коллежское деление отличалась от приказного первое ведомственным распределением дел второе пространством действия учреждений и третье порядком ведения дел